Глава 22. Когда устроился под своим выворотнем, присыпавшись для маскировки листьями и прочим мусором, то меня, те, меня опять начали терзать смутные сомнения. Но не лепится все это, слишком ненадежно. Я бы, получив подобную задачу, просто заминировал дорогу и всех делов. Радиовзрыватели еще никто не отменял. Так что нужная машина будет у хайдакана гарантированно и без заморочек. Ладно.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 Тельцов, который уже копошился возле этого долбанутого камикадзе, вытер руки о землю и поднялся со словами. «Готов!» – считай, все осколки на себя принял. «А ты сам-то цел?» «Да». «Гек, что с рукой?» «Да зацепила малость. Я ведь почти успел добежать. Вот и досталось». «Косоруки! Быстрее надо было бегать. Запал у нее целых три секунды горит. Да пока он врубился, что к чему. У вас секунд восемь было».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 Я шмыгнул, спрыгнул с капота у Азика и, подойдя к Женьке, молча его обнял. «Молодец, пацан! Всех спас! И нас от полнейшего конфуза, и потом неизвестную мне личность, которая так и укатила в неведении, что смерть сегодня прошла мимо него». Поэтому, отстранившись от растроганно сопящего парня, сказал «Старшина Козырев, от имени командования, за проявленную смекалку и принятие верного решения объявляю вам благодарность. И вообще, Жека...»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 Документы трупов зацепки могут не дать, оказавшись липой, а вот машина – это другое дело, конечно, при условии, что ее не угнали, хотя это уже паранойей попахивает. Собрав все трофеи, поехали за Маратом, справедливо решив, что поисками закладки можно заняться и позже, а вот сведения, полученные от умершего языка, промедление не терпят.